26. -я. Игровая зона Мюрквит. Александр Первенцев. Злые духи мира динозавров. К реке они вышли через три дня. За день до этого потеряли бойца. И убил его не хищный динозавр, а махонькая сантиметров 20 не больше змейка. Упала с ветки, укусила в шею. Хирдман умер через час от руки Ярла, когда стало понятно, что не жилец. Их осталось тринадцать. «Местные боги гневаются», — сказал Торт. «Надо принести жертву». «Ты видишь святилище?» — поинтересовался Храгнир. «Я вижу», — неожиданно для себя произнес Санек. Он и впрямь увидел, только что. Каменный идол торчал из мха и ухмылялся беззубым широким ртом. Викинги окружили уродца. «На цвирга похож», — сказал кто-то. Санты ты на цвирга похож», — сварливо произнес Торт. «Здесь не черные альвы живут, а темнолесцы. Потомки людей и злых духов». «Ванов, что ли?» «Злых духов», — я сказал. «Да какая разница, с Снилинг, чьи они потомки?» — вмешался Кительфаст. «Лучше скажи, чем их подкормить. Пары монет хватит?» «Думаю, серебро, а равное железо они не приемлют», — авторитетно заявил Торт. «Может, кровь?» — предложил Свиде. «Тут много живности всякой бегает. Прибьем и губы ему кровью помажем. Ну, как дома делали». «А ты, Сандар, что скажешь?» — Ярл повернулся к Саньку. «Ну, почему я?» «Потому что это он тебе показался», — напомнил Ярл. «И проход в этот мир тоже ты увидел». Может, увидишь, и чем башков здешних задобрить. Сплясать, — брякнул Санек первое, что пришло в голову. Что? Сплясать, — уже увереннее проговорил Санек. Покажем ему то, чего он, я уверен, никогда не видел. Людей, которые радуются. А Дрэнк дело говорит, — неожиданно поддержал Санька скальт. Такого он точно не видел. Спляшем для него и споем, как для своих богов плясали. Окажем ему уважение, будто асу. Мелкие боги тщеславные, они такое любят. Вот уж чего Санек не ожидал. В его понимании танцы — ну, это танцы. А эти? От такой пляски неподготовленный человек мог бы и заикой стать. Ритмичный грохот щитов, нарастающий слаженный рык тренированных глоток, распущенные гривы, высокие прыжки — Мелькания стали в опасной близости от обнаженной плоти. И с каждой минутой рев громче, прыжки выше, а сталь, сталь уже не только мелькает. То у одного, то у другого танцора на коже вспыхивает алый росчерк. Санек прыгал и орал вместе со всеми. Он перестал обращать внимание на свист оружия вблизи лица и совсем не следил за тем, какие петли рисует его собственный меч. Главное вовремя ударить рукоятью в щит и выплеснуть наружу то грозный утробный, похожий на львиное рычание рык, то яростный и короткий вопль, плотный, как удар шквалистого ветра. И опять то же ощущение, как во время появления рыжего гиганта. И снова видение множества призрачных роящихся, сотканных из вишневого и сиреневого света фигур. Метель духов, недобрых духов, жрущих духов, распяленные рты, жадно растопыренные пальцы, выпученные глаза. Получи, гад! Очередной яростный вопль вырвался уже не впустую. Врезался валчного призрака, и тот разорвался, разлетелся клочьями, как воздушный шар от точного удара. «Получи, зараза!» Санек выпрыгнул вверх, и белое пламя выметнулось вдоль клинка, разметав сразу двух бесплотных. «На! На еще раз!» Санек кричал и хлистал мечом, забыв обо всем и обо всех. Вокруг клубился туман пораженных призраков. Оставшиеся уже не приближались, велись подальше от меча. Но крик все равно доставал их, сбивал, расплескивал, обращал в цветной пар. Очнулся Санек на траве, не способный пошевелить ни рукой, ни ногой. Горло горело огнем, стволы деревьев перед глазами качались и кружились. Взгляд с трудом сфокусировался на бородатом лице, черты которого разглядеть не получалось. Мутное пятно. В глотку что-то полилось. Сначала обожгло, потом смягчило. «Что? Где? Что?» Невнятный сип, но тот, кто поил Санька, все понял. «Молчи, Сандар». «Ага, голос знакомый. Торт Снилинг. Лежи. Молчи. Спи». Проснулся Санек, когда стемнело. Горели костры. Над огнем кружили насекомые — Обожженные, они падали в пламя. Очень хотелось пить и есть, аж желудок сводило. Санек попытался сесть, и у него получилось. Тело было легким и бодрым, как после холодного душа, хотя ночь стояла жаркая и душная. — Пей. Торт сунул в руку Санька флягу. Вода сладкая и холодная, с привкусом меда. Санек выдал флягу досуха. — Еще? — не я бы съел чего-нибудь. Держи. Мясо. Темная корочка снаружи, а внутри сочная кровавая мякоть. Вкусно! Скальт выглядел усталым. На щеке бугрился подсохший кровью свежий рубец. — Что смотришь? — хмыкнул Снилинг. — Твоя отметина. — Я? Это, извини. — Да ладно, пустое. Вот торфе ты основательно порезал. Бог до да ребра вскрыл. — Я не видел. — Понятное дело, что не видел. Торфи сам виноват, молодой. Не понял сразу, что ты в мир духов вошел. Порасторопнее надо быть. Не жалей его, Сандар. Заживет его рано. — Значит, в мир духов. Точнее не скажешь. — Слушай, торт вспомнил Санек. — А божок этот местный? Как думаешь, задобрили мы его? — «Да уж задобрили, так задобрили!» Скальт усмехнулся. Из-под засохшей корки выступили капли крови. «Не думаю, что башки местные худое против нас затеять рискнут. После той трепки, что ты им задал, они теперь к нам и на бросок копья подобраться не рискнут». Трепки? Ты видел?» «Ясное дело видел. Не зря ж меня с Ниллингом, знающим, прозвали». Все я видел. Как ты их драл!» «Будто медведь шавок брехливых!» «Знал я, Сандар, что ты непрост. «Знал, что ярость Одина в тебе живет, «что и на Мирье видишь. «Но такой для меня нежданно-негаданно. «А я, поверь, многое повидал. «И вельф финских ворожбу, и даже мужское колдовство. «Видел многое и сам умею, если надо, «и духов умаслить, и хулителей нит на обидчика сложить. «Но такого нет, не видел». И не думал, что у вас в гардарике такое умеют. Скажи мне, Сандар, а не от бога ли какого твой рот и зашел? — Не знаю, торт, — честно ответил Санек. — Я и сам не понимаю, как так вышло. Увидел вдруг духов этих. Увидел, как вьются они вокруг нас, и будто жизнь нашу пьют. Ну, я осерчал. — Осерчал, значит? — Снилинг негромко засмеялся. — Это бывает. — Торт, а кто еще, кроме тебя, видел? никто сандар нет среди нас больше знающих ты да я но я всем рассказал и знай теперь никто не удивляется что ты Грипюра крикуна убил все видели как ты быстро так отдыхай сандар я приказал на два дня лагерем встать пока ты не отдохнешь да я в порядке невнятно пробормотал санек вгрызаясь в мясо хоть завтра в путь так завтра и выйдем сказал скальд я не ошибаюсь Сказал, что ты два дня пролежишь, а на третий встанешь. Так и вышло. Завтра как раз третий день. Ты ешь, Сандар, ешь. Мясо у нас вдоволь. Келли Викфус могучего зверя убили. Большой хирт накормить можно. Эх, богатая здесь земля. Жаль, что не наша. Почему не наша? Темнолесье, потому что назидательно произнес торт. Асы создали людей для того, чтобы населить ими наш Мидгард и в Мидгарде нам надлежит обитать до самой смерти, а уж оттуда или взойти в Валхалу и пировать в чертогах Одина, или пасть в Хельхейм, мир вечной тьмы и холода.